Глава шестьдесят Ангелина. Подвела губы бесцветным блеском и оглядела себя в зеркале еще раз. Совсем скоро приедет такси, в таком легком платьице пешком не дойти. Да и вечереет уже. Не хочу в потьмах одна идти до здания школы. На дискотеку, которая состоится уже через сорок минут, я выбрала из гардероба легкое светлое платье свободного покроя и джинсовую жилетку. Эти вещи хоть и не были брендовыми и новыми, Выглядели вполне прилично. Образ должны были завершать зимние, но все же изящные кроссовки на платформе и распущенные по плечам волосы. Это во время учебы нас заставляли заплетаться в обязательном порядке, что правильно, но на дискотеку можно было и распустить волосы, чем я и воспользовалась с огромным удовольствием. Люблю, когда мои волосы ничего не стесняют, и их не пережимают заколки и резинки. Оставшись довольной своим непривычным для школы образом, Я улыбнулась своему отражению и глянула на экран смартфона. Пора ехать. Ну, Рич, взяла я на руки своего мышонка, который в часы, когда меня не было дома, сидел в клетке. Пора домой. Веди себя хорошо. Когда я вернусь, дам тебе вкусняшку. Я чмокнула в розовоносик своего нового питомца, к которому привыкла очень быстро. Посадила его в клетку и закрыла ее. Откинула волосы назад и устремилась к двери. Но едва распахнула ее, столкнулась нос к носу с Матвеем. — Ты чего тут трешься? — спросила я. Очевидно было побегающим туда-сюда глазам, что он не шел мимо, а целенаправленно стоял возле моей спальни. — Только зачем? Подглядывал, что ли, за мной? — Вот тебе и новости. — Ничего, — собрался он. — Отстань! — и зашагал с гордым видом вниз. — Вот тебе и два. Сам трется тут для чего-то, а я должна отстать. Дверь-то в мою спальню, оказывается, не закрыта была. И бог только ведает, чего он тут узреть успел от моих сборов. А вдруг он видел, как я переодеваюсь, например? Щеки тут же стало печь от стыда, хотя точно я не могла знать, сколько времени Матвей провел возле моей двери и что конкретно мог увидеть. Правда, мне все равно не узнать. Постараюсь просто выкинуть это из головы, и все. Я спустилась вниз и стала обуваться. «На дискач собралась?» – спросил меня Матвей, который словно бы демонстративно сидел в гостиной на диване и переключал пультом от плазмы каналы. Нет, — хмыкнула я, — все равно он туда не идет. Значит, и не узнает о том, что я там была. А если и узнает, то и бог с ним. Я не обязана отчитываться и дома сидеть. А Андрей придет туда отдельно от меня. Предъявить мне абсолютно нечего будет. Так что пусть сидит тут, как старый пень возле телека. Они друг другу очень подходят. А я пойду и немного повеселюсь. Молодость у нас одна. Я уехала в такси, которая вскоре подъехала к дому, в предвкушении праздника. В здании школы непривычно горели огни. Уже стемнело, но возле школы и внутри нее кипела жизнь. Было очень шумно. Парни и девушки, снявшие привычную форму, приветствовали друг друга, сбивались в стайке и болтали между собой. У меня друзей здесь не было. И я уже приготовилась идти к актовому залу сама после того, как сняла верхнюю одежду и оставила ее в гардеробе, как «Привет!» услышала я за спиной и обернулась. «А, Сосоев, «Он самый! Ну что, идем вместе в зал?» Совсем про него забыла. Впрочем, что такого, если мы дойдем вместе до зала? Я же не приехала сюда с Сосоевым, Мы просто встретились с ним в холле даже если одноклассники и передадут каким-то образом Матвею, что я пришла не одна, это все равно ничего значить не будет. Идем, улыбнулась я парню, и мы направились в зал. Ребята тоже заходили внутрь, где уже играла негромкая музыка, и рассаживались по местам на кресла, которые должны были убрать дальше к стенам после торжественно-развлекательной части. В самом зале меня встретил Андрей. Он пришел сюда раньше нас. Парни косо посмотрели друг на друга, а я нервно улыбнулась. И как так вышло, что я словно бы столкнула двух кавалеров лбами? Но разобраться в этом мы не успели. Попросили занимать свои места. Мы оказались втроем сидящими на одном ряду. Я смотрела на сцену, где скоро должно начать происходить действие, а парни так и переглядывались за моей спиной. Только не говорите мне, что когда начнется дискотека и медляки, парни начнут меня делить на предмет того, с кем же я пойду танцевать. Я не переживу. Особенно учитывая, что ни один из них мне не шибко-то нравился для объятий во время медленных танцев. Яна, моя соседка по парте, оказалась такой же одинокой, как я, и прибилась к нам четвертой. Так мы и ждали начала праздника, как дверь в актовый зал снова распахнулась, и на пороге появился тот, кого я не ожидала тут увидеть, Матвей.